Большевики дерутся, по всей вероятности, мужественно, на трех фронтах, четырех участках и в двенадцати направлениях. Из приказа Петра I: Кто с приступа бежал тому шельмованным быти, гонённый сквозь строй, и лица их заплевав, казнены смертью? Из приказа Нарком Вейнмора.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 Истинная любовь уподобится сосуду злату. Ему же и не бывает. А щепогнется, то разумно исправится. Дело обстояло довольно просто. На черной лестнице седьмого этажа в углу примастился ящик с отбросами. Селедочные хвосты, картофельные шелуха, лошадиные вываренные ребра. Я вылез из шубы и бросил ее на ящик.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 Ее вместимость три четверти стакана, ровно столько, сколько требует мой желудок в 10 часов утра. Кроме того, меня радует мягкая яйцеобразная форма чашки и расцветка фарфора, удивительные тона. Я вижу блягель, медианку, ярь и бакан венецейский. Мне приятно держать эту чашку в руках, касаться губами ее позолоченных краев. Какие пропорции?